грузина маленького роста прижали его в автобусе лицом к высокой женщине прямо ей в подмышку он терпел терпел не выдержал и говорит Эй, слушай, балерина или трусина ден, или ногу опусти, да?